и, перебрав тяжкими ногами, пошел. К рассвету они добрались до пустынной, полностью обесцветившейся за ночь станции, и сели в подошедший поезд. Сначала устроились на велосипеде, но было неудобно, да и земляки обращали внимание. «Будем как жильцы», — приказал наконец директор, и уселся прямо на лавку, мешата рядом. Директор дрожал от напряжения, как барабанная шкура. А Мишата вдруг успокоилась, настолько, что глаза немного скисли, и вправом защекотала слеза. Но Мишата сжала веки, раздавила слезу и размазала по щеке. Поморгав, она стала смотреть, как убегают и исчезают в окне навсегда тоскливые виды.